Глава девятая. Я в шоке уставилась на Илву и Рафиса. Они же не думают всерьез, что я позволю купить себе свободу ценой чьей-то крови, в прямом смысле. Достаточно уже того, что при побеге мы ею практически умылись. Но едва я раскрыла рот, чтобы высказать свои возражения, как принц сделал предупреждающий знак и указал на вход в наши временные подземные апартаменты. Оглянувшись, я никого там не увидела, но мой слух не сравнится с драконьим, и поэтому споры стоило перенести на потом. А сейчас подумать о насущном. Например, как смыть с себя всю ту же засохшую кровь и дорожную пыль. Илва, как всегда, сориентировалась быстрее меня. «Принц, нам нужно освежиться, и, думаю, тебе стоит...» Она многозначительно указала взглядом на дверной проем, начиная расстегивать платье. «Хотя я совершенно на этом не настаиваю». Надо было видеть, как мгновенно вытянулось лицо Рафиса и остекленели глаза. Даже на темной коже отчетливо проступил румянец, и, шумно сглотнув, парень выскочил наружу. «Нет, ну надо же, самому разгуливать голышом перед всем народом ничего, и тени смущения не было, а при одной мысли об обнаженной Илве как пыльным мешком по голове треснули». Девушка же злорадно смотрела ему вслед, раздеваясь. «Да уж, парочка из них колоритная выходит». Вода оказалась ледяной аж до боли в зубах, но совершенно чистой и приятной на вкус хотя сейчас я уже была на грани того, чтобы напиться из любой грязной лужи. Горло точно потрескалось внутри и возвращалось к жизни с каждым глотком. Мыться водой, стекающей по стене, было не слишком удобно. Кое-как стирать одежду тем более. Ну, как говорится, не до жиру. Когда жажда отступила, мне неожиданно пришел на ум мой странный сон с чересчур реалистичным явлением Григордиана. Илва. «Ты случайно не знаешь, есть ли какой-нибудь способ прийти в чей-то сон?» «Почему ты спрашиваешь?» Тут же насторожилась девушка. «Потому что, хм, сама знаешь, кто, снился мне сегодня и требовал сказать, где мы», шепотом ответила я, и ощущалось все весьма и весьма по-настоящему. Илва замерла, прищурившись, пристально глядя на меня. «Знаешь, я уже начинаю думать, что совместный побег с тобой и драконом — плохая идея», — раздраженно прошипела она, косясь на дверь. «Уж лучше было рискнуть и сбежать в мир младших одной и приспосабливаться, как придется. Ты и он буквально притягиваете неприятности». «Умеешь ты быть милой, когда захочешь», — саркастично заметила я, на что Илва только фыркнула. «Посещать чьи-то сны можно, если обладаешь неким амулетом». Я о нем слышала. Не вздумай сказать этому, сама знаешь, кому, где мы. Вообще с ним не разговаривай. Или случайно ляпнешь что-то, и он выследит нас. Не разговаривать? Знаешь ли, он может быть весьма настойчив, когда чего-то добивается. Ну, Как раз в этом я не сомневаюсь. Неожиданно погрустнела и вздохнула Илва. Боюсь, что вся эта наша затея просто отсрочка. Он не остановится, пока не найдет, так или иначе. Остается надеяться, что к тому времени гнев его поутихнет, и нам посчастливится пожить чуть подольше. «А что, если...» — я прикусила нижнюю губу, сомневаясь, стоит ли продолжать. «Что, если я поговорю с ним и поторгуюсь?» «Уже и вернуться готова», — ощетинила Силва. «Не глупи, нельзя верить словам Ферри». Он пообещает все, что угодно, только бы вернуть, и потом торжествовать, наказывая. Я промолчала, а Илва подступила ко мне так, что наши лица оказались напротив. «Имей в виду, если ради собственной жизни мне потребуется пожертвовать чужой, даже твоей, я так и сделаю». Посмотрела она на меня с откровенной угрозой, но где-то в глубине ее глаз я увидела проблески чего-то, что просто не позволяло поверить в правдивость этого заявления. «Думаю, ты и сама еще не знаешь, что на такое не способна». Просто улыбнулась ей, и Илла тут же отвела взгляд. «Не переживай, я не поставлю твою жизнь под угрозу». Снова. Натягивать кое-как замытую одежду обратно не хотелось, и мы разложили ее на полу и завернулись в покрывало. В этот момент мой желудок отчаянно взвыл о пустоте. «Интересно». «Можно ли тут раздобыть что-нибудь поесть?» – пробормотала я, и, будто отвечая на мольбы моего организма, вернулся Рафис с полным блюдом какой-то еды. «Принц, ты просто мой спаситель! Мне прямо расцеловать тебя хочется!» «А вот это будет совершенно излишне!» – резко отозвалась Илва, и тут же замерла, видимо, шокированная собственной неожиданной реакцией. Кроме еды, дракон успел обзавестись и одеждой, но выглядел мрачным. Но тут ничего удивительного, учитывая перспективу того, через что он собирался пройти в ближайшее время. Может, мы все же найдем способ избежать такой расплаты? Не стоит об этом волноваться, монна, женщина. Да уж, произносить имя, данное мне деспотом, было бы неосторожно. «Не так давно, стараниями одного нашего общего знакомого, мне пришлось пройти через гораздо более мучительные вещи». «Точно. Руки и кожа. Григорь Диан, все же ты иногда такое чудовище. Страшно подумать, что за наказание он может изобрести для меня». Желудок снова свело. Даже странно, что, учитывая кровавые картинки в моей голове и невеселые мысли, аппетит продолжал зверствовать. «Стоять!» — рявкнула Илва, когда я потянулась за пищей. Она подошла к куче мешочков и скляночек, которые выложила перед стиркой платья из многочисленных карманов и, порывшись, достала нужное. Взяв щепотку какой-то серой субстанции, слегка присыпала еду сверху, будто присолила, и, наклонив голову на бок, стала чего-то ждать. «Им нет смысла травить меня», — заверила ее Рафис. «Мало ли». Фэри они, фэрии есть», — возразила девушка, и, так как ничего не произошло, спустя пару минут кивнула. «Можно есть». «Так почему тебя тут так любят?» — решила я поддержать светскую беседу, когда мы расселись вокруг низенького стола. «Эти земли называются...» — начал принц, но Илва прервала его таким хлестким молчать, что я едва не подавилась. Не смей при ней говорить ничего, что может являться ориентиром. Спасибо за доверие. Она уже начала меня не на шутку раздражать. Хотя, возможно, ее поведение и не лишено логики. Рафис на этот раз послушался без лишних вопросов. Ладно, спросить, что собой представляет этот наш ран, мне тоже нельзя. Еще одна раса фэри? Нет, нет. Наш ран – это род занятий, – пояснила Илва, очевидно, сочтя эту информацию, разрешенной для меня. Можно сказать, торговец. Причем торгует он с миром младших и переправляет туда все то, что запрещено доставлять всем порядочным торговцам и менялам. А что же это? Волшебные предметы, амулеты, магические ингредиенты для человеческих гаетов, в том числе и части тел некоторых местных существ. Она покосилась на Рафиса. А еще наш раны часто создают и торгуют всевозможными дурманящими зельями, действующими и на людей, и на фэри. Кстати, кастал и сам не брезгует своим товаром, судя по цвету его глаз. Да, он единственный, кто все еще готовит драконий чад, презрительно скривился Рафис. Именно поэтому у меня и были с ним трения. Я пытался прекратить это и лично казнил тех драконов, которые оказывались замечены в том, что продавали ему собственную кровь. И вот теперь надо же, собираясь сделать это сам. Настроение и дальше вести разговор у меня сразу пропало. Хотя ни Рафис, ни Илва не выглядели подавленными. Или уж очень хорошо это скрывали. Доели мы в тишине и, не сговариваясь, расположились на груди подушек вдоль стены – подальше друг от друга. Спать очень хотелось, но я боролась с собой, потому что отключаться снова было страшновато. Не только потому, что это место не внушало чувства безопасности, но еще и от того, что я боялась во сне снова столкнуться с Григордианом. Кого я обманываю? Я жутко хотела увидеть его, хоть так, обласкать любимые черты взглядом, прикоснуться, ощутить кожей пусть не по-настоящему, и именно сила этого желания пугала меня на самом деле, запуская в душу замкнутый круг бесконечной боли, где я сама себе палач и главный мучитель. Но, кажется, я все же задремала на какое-то время, потому что прозвучавший совсем рядом голос кастала заставил совскриком подпрыгнуть. «Время платить пришло, принц изгой», — сказал он, обнажая свои жуткие желтые клыки в предвкушающем оскале, и из-за его спины выглядывали желтоглазые, снова целясь в нас с Сылвой из своих луков. «Разве у тебя уже есть что-то для меня? За что ты хотел бы стребовать плату?» Рафис, оказывается, уже был на ногах и подошел вплотную к красноглазому. «Видно, я все же отключилась на какой-то момент». «У меня должна быть гарантия, что ты не взбрыкнешь в последнюю минуту. Поэтому либо один раз ты платишь вперед, либо...» Кастал чуть сместился в бок, чтобы пройтись по нам с Иловой наглым взглядом, от которого я ощутила себя еще более голой, чем была под покрывалом. «Либо отдаешь мне одну женщину в качестве заложницы». «Разве это не позор для такого, как ты, менять на ходу условия сделки?» – зарычал Рафис, тоже сдвигаясь так, чтобы перекрыть обзор косталу на Илву и, судя по вновь сверкнувшей коварной ухмылке на Шрана, с головой выдавая себя и то, что ему дороже всего. «Не тогда, когда мне кажется, что запрошенной тобой стоит гораздо дороже». Теперь кастал прилип своими жуткими глазами ко мне, и, оказавшись в центре его внимания, я ощутила себя совершенно беззащитной. Я не заблуждалась насчет того, кого отдадут в качестве заложницы, или кого в первую очередь станет оборонять принц, пойди, дела совсем паршиво. «Тебе кажется? Разве у маны нет определенной цены, которую я пообещал тебе заплатить?» Хоть Рафис и попытался продемонстрировать недоумение и даже некое пренебрежение, я понимала, что этот поединок он уже проиграл. У таких, как Кастал, просто сверхъестественное чутье на чужую ложь и возможность заработать больше, чем и так уже щедро предложено. Дело тут совсем не в самой мане, а в том, для кого она будет сделана». Красноглазый пялился на меня, не отрываясь, и словно липкие холодные щупальца прикоснулись к моему разуму и попытались вторгнуться вглубь, алчно выискивая нечто им нужное. Однажды Олева тоже хотел влезть мне в голову, и это было больно, словно сотни ледяных иголок усеяли мой мозг снаружи, стараясь пронзить его насквозь. Но сейчас все разительно отличалось. Просто какой-то гребаный, тысячный уровень отвратительности по моей шкале. Тошнота от этого мерзкого внедрения накатила так стремительно, что я вскочила, зажимая рот и судорожно подыскивая место для пожелавшего покинуть меня обеда. Среагировав на мое резкое движение, круглоглазые нацелились мне в грудь и голову, но кастал что-то прошипел им, поднимая руку, и они расслабились. И я, кстати, тоже, потому что шевеление в голове исчезло, а с ним мгновенно схлынула и тошнота. «Кто ты такая?» — вкратчиво спросил Костал, подступая ближе. Но Рафис тут же переградил ему дорогу. «Не говори с моими женщинами!» — рыкнул он. «Только со мной!» «Вот почему ты будешь платить вперед, принц-изгой!» Лица на мне не было видно, но звучал он зло. «Никому не позволено бесплатно считать меня слабоумным. Лишь одну женщину-дракон объявляет своей, и я уже точно знаю, кто это. Я не обязан отдавать тебе отчет о моих предпочтениях в личной жизни, Нашран. Мы всего лишь заключили сделку ради взаимной выгоды, но теперь я готов ее расторгнуть. Не могу доверять тому, кто не следует своим же собственным правилам». Эх, нету молодого дракона ни невозмутимости и изощренного мышления о лева. Тот бы и глазом не моргнув убедил этого торговца, что секс втроем самая замечательная штука в мире. Или что я любовница вовсе не Рафиса, а самой Илвы. Да неважно что. Однозначно сочинил бы какую-то похобень и заставил бы костала ее сожрать. А не выдавал бы себя нервозной реакцией с потрохами. Твое право. Необыкновенно легко согласился Кастал, тут же меняя требовательный тон на безразличный. И это мне не нравилось даже больше, чем нападки. «Ну, однако же за мое гостеприимство расплатиться все же нужно. Идем со мной и решим это побыстрее, чтобы ты и твои загадочные спутницы могли убраться с моей земли до темноты. Иначе я стану считать сразу за два дня». Не думаю, что теперь могу доверять тебе настолько, чтобы даже ненадолго оставить своих женщин без присмотра. Уже заведясь, дракон продолжал нагнетать напряжение, и, как мне показалось, именно этого наш раны добивался. Я метнула взгляд на Илву, и, похоже, нас посетили одинаковые мысли. Она смотрела в затылок Рафису настороженно и хмуро. «То есть ты предлагаешь мне выпустить вас всех наружу, где ничто не помешает тебе обратиться и умчаться вместе с ними, не рассчитавшись?» Поднял нарочито изумленно черные брови костал и оглядел своих птицеобразных лучников, на что те тихонько насмешливо засвистели. «Очевидно, ты действительно считаешь меня дураком!» «А ты меня путаешь с Ферри, чьим словам верить нельзя без железных гарантий», — кипятился задетый недоверием принц. «Подойти бы сейчас и врезать по затылку, чтобы в ум пришел и не позволял заводить себя все больше». «Бесполезно сейчас припираться на эту тему, принц-изгой», — пренебрежительно отмахнулся красноглазый. «Ты боишься выпустить из поля зрения их». Я не готов довериться твоей порядочности, особенно учитывая наглую ложь именно с этими женщинами и связанную. Но нам нужно как-то разойтись, и у меня есть предложение. Ты позволишь надеть на тебя сковывающую цепь сейчас и прямо здесь, и только после этого мы выйдем наружу. Ты сможешь обратиться и отдать мне причитающееся. После цепь будет снята, сделка расторгнута, и каждый останется при своем. Взмахнув ладонями, наш ран постарался подчеркнуть легкость, с которой все должно произойти. Но мне вдруг померещился перебор жадных паучих лап в этом движении. Аня, у кого-то из-за нервов начинаются галлюцинации. — Ты, видно, из ума выжил, если решил, что я добровольно суну голову в этот ошейник! Взорвался принц, и его крик заметался в замкнутом пространстве, оглушая. — И откуда у тебя вообще сковывающая цепь? Ты не желаешь удовлетворять мое любопытство, так с чего мне отвечать на твои вопросы? Даже не вздрогнул от драконьей ярости Кастал. Разве что в качестве жеста доброй воли. Но мог бы и сам догадаться. Мне ведь постоянно приходится тесно общаться с драконами по делам бизнеса. Так что, с моей стороны, было весьма предусмотрительно обзавестись средством безопасности, учитывая склонность вашего рода впадать в ярость, когда вас ранят, особенно в звериной ипостаси. От упоминания о бизнесе кастала принц разве что только зубами не заскрипел. Нарочно. Этот красноглазый ублюдок делал все нарочно. Я уставилась на Илву, надеясь, что она поймет, что эти переговоры стоит немедленно остановить, пока, пользуясь злостью принца, Кастал не подтолкнул его к тому, о чем мы все пожалеем. Илва поджала губы и чуть кивнула, сообщая, что мой сигнал принят, и тихонько покашляла, привлекая внимание Рафиса. Но, к сожалению, наш принц уже целиком и полностью пребывал на полях собственной ярости и призыва своей девушки не услышал, сосредоточенный на убийстве наш рано взглядом. Зато чертовка стал, все прекрасно услышал, правильно считал и принял к сведению, тут же сосредоточившись на наглом рассматривании Илвы. «Так и как мы все решим, принц-изгой? Рассчитаешься и покинешь меня прямо сейчас?» Или дашь мне гарантии и останешься до тех пор, пока твой заказ не будет исполнен? Если ты решишь отдать мне заложницу, обещаю обращаться с ней чрезвычайно ласково». Последнее он почти промурлыкал, лапая девушку взглядом, и осклавился в откровенной похабной ухмылке. «Не ведись, не ведись, не ведись!» «Неси свою цепь!» — рявкнул Рафис. «Нет!» Тиаир. Резко бросил через плечо кастал и круглоглазые расступились, пропуская явно дожидавшуюся своего выхода на сцену женщину в черной коже. В ее поднятых на уровень груди руках блестела и покачивалась цепь. Выглядела она весьма прозаично, как будто была куплена только что в первом попавшемся хозмаге мира младших. Вот только замок, соединяющий ее концы, был покрыт замысловатыми узорами. «Можем мы хотя бы одеться до того, как все начнется?» Не выдержав, все же вмешалась я, но долбанный, доведенный до ручки дракон словно и не слышал меня. «Мой принц!» — за мягкостью в обращении Илвы звякнула сталь. «Мы не можем покинуть помещение обнаженными!» О, конечно, простите нашу вынужденную наглость, продолжая пялиться на нее и провоцировать принца, чуть наклонил голову кастал. Мы, безусловно, должны отвернуться. Вот только тогда окажется, что я оставлю свою женщину беззащитной, а при нынешних обстоятельствах поступать так и не могу. Вот, сукин сын, оставлять нас наедине хоть на секунду он не собирался и продолжал накручивать принца, возвращая тому его собственные слова. Тиаир с довольной ухмылкой встала перед Рафисом и подняла цепь выше. «Насколько я знаю, снять связывающую цепь может только тот, кто ее надел». Илва неожиданно вклинилась между Рафисом и женщиной. «Да, это так», — недовольно сверкнула та синими глазами, продолжая удерживать явно весьма нелегкую цепь повыше и предлагая дракону сунуть в этот капкан голову. А для того, чтобы надеть, ты должна будешь коснуться моего мужчины. Абсолютно неприемлемо, — жестко отчеканила девушка. Если кто и сделает это, то я. Тиаир уставилась на его враждебно, будто скорее готова была отхлестать хрупкую девушку цепью, нежели отдать ту. И я невольно подошла ближе, хотя знала, что вспыхне прямое противостояние, нам ни за что не выиграть его. Да и толку от меня в драке. Не говоря уже о том, что нас утыкают стрелами раньше, чем дернемся. Отдай! приказал Кастал своей даме. Тиаир помешкала и только несколько секунд спустя сунула тяжелую цепь в руки Илвия, оскалившись при этом так, словно вместо этого хотела отхватить ей пальцы. Отойди от него! У Илвы, конечно, не было таких клыков, как у ее оппонентки, но скалиться она тоже, как оказалось, умела быть здоров. Рафис с готовностью согнулся, чтобы девушке не пришлось слишком напрягаться. «Если честно, мне хотелось закричать, чтобы она не вешала на принца эту дрянь, но воздух и так практически звенел от напряжения». А от интенсивности направленных на нас взглядов кожа уже почти плавилась, и я была уверена, хоть чихни сейчас, и начнется натуральная бойня. Испещренный знаками замок звонко щелкнул, и я замерла в ожидании какой-то подставы. Но ничего не произошло. Замкнутая цепь свисала с шеи Рафиса, заканчиваясь на уровне его колен, и не похоже, что доставляла ему какие-то неудобства. На лице Костала также не дрогнул ни единый мускул, и никто не разразился зловещим смехом. «Может, все будет именно так, как и сказал наш Ран? Сейчас выйдем наружу и тихо-мирно разойдемся, не считая легкого члена вредительства принцу. Не то чтобы мне было плевать на то, что ему причинят боль, но уйти отсюда уже хотелось просто невыносимо, и в конце концов он нас сюда притащил, пусть и разруливает». «Чудно прямо, Аня». А ты все больше начинаешь рассуждать, как Ферри. «Мы ждем снаружи», — сообщил Кастал, И на самом деле через минуту помещение опустело, хотя все так и остались прямо перед дверным проемом. «Одевайтесь быстрее», — буркнул Рафис и встал так, чтобы перегораживать большую часть обзора остальным. «Дважды повторять нам не пришлось». Схватив одежду и убежав в угол с настенным ручьем, мы стали быстро натягивать тряпки, одновременно корча друг другу гримасы в попытке вести безмолвный диалог. Но не достигли в этом процессе особого понимания. Наружу шли как под конвоем. Хотя почему как? Первым, что мне бросилось в глаза на поляне, посреди деревьев были две огромные бочки, какие я миллион раз видела в мире младших. Самые обыкновенные, синие, пластиковые, здесь среди гигантских стволов, увешанных плетеными птичьими домами, натуральный оксеморон и когнитивный диссонанс. Не будем затягивать, принц изгой, а то быстро темнеет деловито поторопил нас костал, и тут я увидела тиаир с длинным жуткого вида копьем. Широкий трехгранный наконечник хищно поблескивал в лучах предзакатного местного солнца. «Я и сам не желаю тут задерживаться», — огрызнулся принц и вышел вперед. Цепь все время неуклюже болталась и била его по коленям. Рафис стал обращаться, а у меня в голове вдруг словно врубили пожарную сигнализацию, и совершенно не напрасно. В процессе превращения цепь туго натянулась, сдавливая ставшую огромной шею дракона, и оглушительно звякнув, вдруг превратилась в сплошную полосу металла, больше всего напоминавшую строгий собачий ошейник с шипами, направленными вовнутрь. Острейшие зубцы с легкостью пронзили толстую чешую, и дракон оглушительно взвыл, вскидываясь на задние лапы, и тут же совершенно безвольно рухнул на землю. Мы с Иловой успели отскочить, чтобы нас не угробила огромная рогатая башка с глухим стуком, упавшая прямо там, где мы только что стояли. «Сработало!» — истерично завопила Тиаир, и все вокруг торжествующе подхватили ее крик.